Седьмой день. Постепенно светлеет, значит, это уже день. Вдали на Амурском заливе маячит какой-то темный объект, островок, сооружение или, может быть, судно. Небольшой, кривенький, жалкий пирс. Вереница старых двухэтажных розовых жилых домов, автосервис Subaru. Огоньки какого-то судна на Амурском заливе. Пирс, обляпленный множеством катеров. Катера, катера, катера, их очень много. Высокие жилые дома на сопках. Квартал новых разноцветных трехэтажных домов, не особенно красивых. Наверное, это элитный жилой комплекс, маленькая новая церковь, несколько старых ветхих домов, на одном из них вывеска «Автоматик». Поезд прибывает на станцию «Владивосток». Теперь его следует покинуть. Как говорится, поезд дальше им пойдет, просьба освободить вагоны. 146 часов закончились. Дальше не особо интересно. Блуждание по Владивостоку, поездка на остров Русский, опоздание на самолет в Москву, знакомство с Василием, Николаем Андреем, все же вылет в Москву, 9 часов монотонного полета, прилет в Домодедово, автобус номер 308 до Домодедовской, на такси домой по Кольцевой дороге, отсутствие сопок, отсутствие заснеженных горных вершин, отсутствие быстрых прозрачных горных речек ну и хорошо. Примечание автора. Весь этот текст, кроме двух последних абзацев, был написан в поезде номер 2 «Россия-Москва-Владивосток» при помощи коммуникатора HTC-P 4350, которому автор выражает искреннюю благодарность.